Глава вторая. Ступа поднялась в воздух и начала ускоряться в сторону окна. Мира, увидев, что они приближаются к окну, зажмурила глаза, предполагая, что сейчас будет удар. Но они легко пролетели сквозь окно. Покинув дом, они стали подниматься все выше и выше, направляясь в сторону светящегося огнями ночного города. Пролетая над городом, они увидели, как в нескольких местах было мигание разноцветных огней. И эти огни разбегались в стороны от центра. Мира, приглядевшись, увидела, что это были площади, где стояли нарядные городские елки, и от них в стороны тянулись разноцветные гирлянды. Смотри, что это там? – спросила баба Яга, показывая рукой. Они вместе посмотрели на то место, где с неба что-то медленно падало на город. Подлетев поближе, они увидели, что это были золотые короны. Их было так много, что их ступа даже начала стукаться об них. Баба Яга, открыв окошко, поймала одну из корон, потрогав ее, она сказала: "Да, Кощей был прав, но я не думала, что корон так много". На ней решили подняться еще выше за облака, чтобы посмотреть, кто разбрасывает эти короны. Когда ступа поднялась над облаками, Мира увидела летающие снегосани в их небольшом кузове. находилось много корон. Летающие снегосани медленно летели, а изнутри кто-то раскидывал в стороны короны. Приготовься, Мира, сказала баба Яга. Сейчас познакомимся с этим разносчиком заразы. Они медленно приблизились к летающим снегосаням. Там они увидели какое-то непонятное существо. Оно было такого же роста, как и они, похоже на осьминога, но с толстыми ногами. и большими глазами сверху, как у краба, незнакомец своими восьми щупальцами, на концах которых были кисти рук, выбрасывал в небо короны, которые медленно падали вниз. Они очень близко подлетели к этому незнакомцу. Вдруг он обернулся и двумя своими щупальцами быстро обхватил ступу с двух сторон. Притянув поближе, он стал грозно разглядывать бабу ягу и Миру. Мирослава испугалась, ведь она никогда не видела такое ужасное чудовище. Баба-яга, взяв в руки свою метлу, тут же вылетела сверху из ступы. Незнакомец решил поймать ее. Другими двумя щупальцами хотел схватить Бабу-ягу, но только коснувшись ее, незнакомец застыл. Он был обездвижен. «Никто не смеет до меня дотрагиваться!» — вдруг закричала Баба-яга, раздвигая от себя щупальца-незнакомца. «Ух, иноземное чудовище!» Ну ка, расскажи, ты кто такой? Незнакомец не мог пошевелиться. Сработала защита бабы еги. Все, кто к ней прикасался, того сразу же парализовало, то есть он не мог двигаться. Только испуганные глаза двигались в разные стороны. Было видно, что он сильно напуган. У тебя есть уши? Продолжала общаться с незнакомцем баба ега. Что-то я не вижу их. Да и ты неприветливый. Говори, я тебя слушаю. Незнакомец, остановив свой взгляд на бабе Еге, немного похлопав глазами, сказал: Я тут не при делах. Меня Квид заставил. Я не хотел этого делать. Я больше не буду. Посмотрев на вдруг переменившегося в поведении незнакомца, баба Ега спросила: Где находится этот Квид? У себя в замке. Могу показать путь, ответил незнакомец. Баба-яга коснулась его своей метлой, и незнакомец превратился в маленького осьминожка, размером с небольшую монету. Тогда она взяла его в руку и бросила в стеклянную обшивку верхней части ступы. Наблюдая за летящим в сторону ступы осьминожком, Мира от неожиданности плюхнулась на пол. Маленький незнакомец, ударившись о стекло, оказался внутри него. Он мог двигаться и вверх, и вниз, и в стороны, но только в пределах стеклянной оболочки ступы. «Пока здесь поживешь!» сказала баба Яга, залетая обратно в ступу. Увидев сидящую внизу Миру, добавила: "Ты что испугалась? Привыкай, в сказке находишься". Миров встала на ноги, посмотрела на двигающегося в стекле незнакомца. Баба Яга, поставив свою метлу рядом с собой, хлопнула в ладоши. Летающие снегосани с его содержимым тут же превратились в облако пушистых снежинок, которые медленно полетели вниз. Куда лети, многорукий! спросила баба Яга, пытаясь найти в стекле маленького незнакомца. Увидев в направлении щупалец незнакомца, она сказала ступи. Продолжаем наш путь, сказала баба Яга, а повернувшись к своей пассажирке, спросила: Мира, как себя чувствуешь? Хорошо, ответила Мира. Не думала, что когда-нибудь окажусь в сказке. Все во это вот ты не будешь помнить, когда вновь вернешься в свой мир, сказала баба Яга. Почему? удивленно спросила Мира. Потому что эти два мира несовместимы, ответила Баба Яга, поворачивая руль в сторону и направляя свою ступу в сторону полумесяца, что висел высоко в небе и освещал им путь к замку колдуна Квива.